в отделах записи актов гражданского состояния приборов для измерения правдивости не ставят искренности рентгеном не просвечивают для того чтобы запись имела силу ничего кроме крепости чужой регистрирующей руки не требуется и тогда ни в чем не сомневаются ничего не обсуждают он напишет предсмертную записку собственной рукой Завещательно представив свою драгоценность миру как очевидность, он свою искренность измерит и просветит быстрым, не поддающимся никакой переделке исполнением и кругом пойдут обсуждать, сомневаться и сопоставлять. Они сравнивают ее с предшественницами, а она сравнима только с ним одним и совсем его предшествующим. Они строят предположения о его чувстве и не знают, что можно любить не только в днях, хотя бы и навеки, а хотя бы и не навеки, всем полным собранием прошедших дней. Но одинаковой пошлостью стали давно слова гений и красавица а сколько в них общего. Она с детства стеснена в движениях. Она хороша собой и рано это узнает. Единственный, с кем можно быть вполне собой, это так называемый Божий мир, потому что с другими нельзя сделать шагу, чтобы не огорчить или не огорчиться. Она подростком выходит за ворота. Какие у нее умыслы? Она уже получает письма до востребований. Она держит в курсе своих тайн двух-трех подруг. Все это у нее уже есть, и, допустим, она выходит на свидание. Она выходит за ворота. Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воздуха, сжало сердце за нее, чтобы звездам было что про нее подхватить, ей хочется известности, которой пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Но она расхохоталась бы в ответ, если бы ей приписали такие желания. Ни о чем таком она не думает. На то есть в мире у нее далекий брат. Человек огромного обыкновения, чтобы знать ее лучше ее самой и быть за нее в последнем ответе. Она здраво любит здоровую природу и не сознает, что расчет на взаимность Вселенной никогда ее не покидает. Весна. Весенний вечер. Старушки на лавочках, низкие заборы, волосатые ветлы. Винно-зеленое слабого настоя, некрепкое бледное небо, пыль Родины, сухие щепящиеся голоса, сухие, как щепки звуки, и вся в их занозах гладкая, горячая тишина. Навстречу человек по дороге, тот самый, которого, естественно, было встретить. На радостях она твердит, что вышла к нему одному. Отчасти она права. Кто несколько ни пыль, ни родина, не тихий весенний вечер. Она забываясь, зачем вышла, но про то помнят ее ноги. Он и она идут дальше. Они идут вдвоем. И чем дальше, тем больше народу попадается им навстречу. И так как она всей душой любит спутника то ноги немало огорчают ее, но они несут ее дальше. Он и она едва поспевают друг за другом, но неожиданно дорога выводит на некоторую широту, где будто бы малолюднее, и можно бы передохнуть и оглянуться, но часто в это же самое время сюда выходит своей дорогой, ее далекие браты, они встречаются, и что бы тут ни произошло, все равно... Все равно какое-то совершеннейшее «я» — это «ты» связывает их всеми мыслимыми на свете связями и гордо, молодо и утомленно набивает медалью профиль на профиль.